Глава 2. Наше время. Что-то было не так. И это, к сожалению, чем далее, тем все более и более становилось очевидным. Центральная руна Пентаграммы, в принципе, не должна была пылать. Но она пылала, причем таким ярко-белым светом, что глазам было больно. Что же касается выныривающих из этого яркого белого света черных теней, так это вообще было противоестественно. Разве нет? Кэсиди дала бы ответ на этот вопрос, если бы она его знала. Обидно. Она ведь действительно готовилась, отыскала нужные книги, некоторые пришлось даже тайком сперри позаимствовать из родительской библиотеки, ночей не спала выучила на зубок каждую руну. Фрэнк и Альберт изготовили отмычки к заброшенному крылу Академии, разработали план вылазки в соответствии с графиком мероприятий Академии. И вот, наконец, сегодня звезды сошлись, и... Вот надо же было такому случиться. Кси, Мне кажется или с нашим спиритическим сеансом что-то пошло не так, — прошептала Пенелопа. С учетом того, что за считанные секунды черных теней в пентаграмме стало столько же, сколько килик в консервной банке, в том смысле, что тени забили пространство пентаграммы под завязку и теперь пытались вырваться наружу, то что-то не так было явным преуменьшением, ибо «Не так было все!» «Круг! Срочно рисуем тройной круг!» — скомандовала Кэссиди, одновременно и ругая себя за то, что растерялась и потеряла несколько драгоценных секунд, и доставая из кармана магический маркер. «Я рисую первый!» — прокомментировала она свои действия. Вслед за ней прикрикнула на застывших от ужаса друзей, которые, казалось, глаз не могли оторвать от клубящегося в пентаграмме столба черного дыма. «Фрэнк, Альберт, Джесс! боятся потом! Сейчас рисовать круги и читать защитное заклинание! Пен, пни их!» — попросила она подругу. Она бы и сама с удовольствием пнула, но нарисовать первый круг было важней. «Думаешь, круги их сдержат?» — озабоченно поинтересовался Фрэнк, высокий красивый блондин. «Не знаю», — честно призналась Кэссиди. Знаю только, что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не выпустить эту мерзость за пределы этой комнаты. У-зло <звы> взвыла высокая красивая брюнетка. И зачем я только с тобой опять связалась? Как зачем? А кто бы без тебя нам мозг выносил? Раздраженно осадил девицу Фрэнк. Народ, не отвлекаемся, читаем заклинание, шикнула Кэссиди. Вы ведь не хуже меня знаете, что как только эти твари полностью преодолеют шок от перехода, они станут многократно сильнее. Напомнила она друзьям, в ужасе наблюдая за тем, как газообразная субстанция, из которой состояли демоны, с каждой секундой становится все более и более непроницаемо плотной. Не добавлял оптимизма также и наполняющий комнату отвратительный запах могильной сырости, серы и тухлых яиц. Трехликая. Они вот-вот окончательно материализуются, после чего смогут перемещаться без опасения быть развеянными порывом свежего воздуха или лучами солнечного света. Пронеслось в голове у девушки. Словно в подтверждение до ее слуха тут же донесся мерзкий, пронзающий разум, раскаленными иглами потусторонний шепот. — Не паниковать! — приказала она себе. — Только не паниковать! но сотрясаемая страхом, словно ознобом тела, не слушалась. «Готово!» Выдохнув с облегчением, объявила Пенелопа, имея в виду круг, который она нарисовала, и заговорила на пару с рыжеволосым коротышкой Альбертом. «Слушай, Кэс, а почему мы их просто не изгоним туда, откуда они пришли?» — внесла она предложение. «Потому что мы не знаем их именно. С тяжелым вздохом и отчаянием в голосе объяснила Кэссиди. «Как не знаем!» — одновременно испуганно и зло взвизгнула Джессика. Забыв о незаконченном защитном круге, она, обвиняюще возрилась на подругу. «Но разве это не ты их призвала?» «Нет, конечно. Зачем бы я стала их звать?» — удивилась Кэссиди. Я, как мы и договаривались, призвала только профессора Эдмундо, чтобы расспросить его о том, как приготовить зелье феноменальной памяти. — Ну, например, чтобы нас попугать! — язвительно усмехнулась девушка. — Ты же любишь демонстрировать, какая ты сверхкрутая ведьма! — Или просто добавить разнообразие нашим впечатлениям от этого спиритического сеанса, — предположил Альберт. — Эй, вы двое! — осадил друзей Фрэнк. — Меньше слов — больше дела. У нас внешний круг остался незаговоренным. — О, трехликая! — всплеснула за их спинами руками Пенелопа. — Они взломали защиту первого круга. — Все! — тоскливо вздохнула Кэссиди. — Придется звонить маме. — Лучше папе. У тебя папа — демонолог, а не мама. — напомнила лучшая подруга. Намного более строгому, чем мама папе, звонить совсем не хотелось. Но девушка понимала, что те слабые защитные стены, которые они возвели долго в себе, демонов не удержат. — Ты права. Нам нужен мой папа. Со вздохом согласилась она и набрала номер. Набрала, впрочем, лишь для того, чтобы выслушать сообщение автомата о том, что абонент находится вне зоны досягаемости. Не теряя времени, набрала телефон матери с тем же успехом. Удивленная позвонила брату. Однако опять и снова, лишь для того, чтобы узнать, что и этот абонент тоже недоступен для нее. — С моими родителями нет связи. Обескураженно виновата пробормотала она. — Звоните своим. — Мои родители не умеют телепортироваться. Посмотрев на остальных друзей, с надеждой известила Пенелопа. И мои не умеют, и мои, и мои. Грустным и тяжело вздыхающим разнобоем прошелестела по комнате умирающая надежда. — Скажите мне, что я ошибаюсь, и второму нашему рубежу защиты не настанет вот-вот хана, — умоляюще попросил Альберт. — Не ошибаешься. С тяжелым вздохом окончательно добила надежду Пенелопа. И снова вздохнула она у нас остался один только выход снова тяжелый вздох звонить вайтхед а верховной ведьме академии у у но это же у хором сначала шокировано выдохнула затем обреченно простонала вся компашка спиритистов неудачников Первой от шока отошла Джессика и тут же взяла инициативу в свои руки. — Это ты во всем виновата! — злобно взвизгнула она, ткнув Кэссиди указательным пальцем в грудь. — И значит, тебе и звонить, Вайтхэд. Уже звоню! — безропотно согласилась та. Согласилась, впрочем, не потому, что считала себя в чем-либо виноватой, тем более перед Джессикой, а потому, что понимала «дорога» каждая секунда. Однако, как только их спасут, пообещала себе Кесиди, она обязательно напомнит избирательно забывчивой подруге о том, чья именно была идея призвать древнего профессора Зельевара. Если, конечно же, их спасут. В этот же момент в кабинете Верховной Ведьмы Виканской Академии. Так значит, вы хотите прямо сейчас забрать Кесиди из нашей Академии? Постукивая ухоженными ноготками по крышке массивного дубового стола, величественно поинтересовалась Аделаида вайтхед у своего посетителя. Посетитель, к слову, был так хорош собой, что верховная ведьма, несмотря на свой весьма почтенный возраст, пост и жизненный опыт, с трудом сдерживалась, чтобы не строить ему глазки. «Эх, где ее восемнадцать лет?» Мечтательно вздыхала возвышенно-романтическое «я». «Сто двадцать лет, девяносто килограммов, четыре мужа, две дочери, пять внуков и восемь правнуков назад». Ворчливо отвечала ей приземленно-практичное «я». «Именно так, госпожа верховная ведьма». Уважительно кивнул Александр и протянул пакет документов как видите это не мое решение а родителей Кэссиди. они хотят чтобы их дочь немедленно начала свое обучение в уми я же просто исполнитель их воли с улыбкой от которой у прабабушки восьми правнуков перехватило дыхание проинформировал он и она все же не сдержалась вскинула в жеманном жесте руку и откинула со лба один из локонов «Искренне говоря, если бы не выпускные экзамены, которые вот уже через четыре недели, то...» Доверительно проговорила она тем особенным тоном, которым не возражают, а сообщают, какие именно нужно устранить препятствия. И красавец-мужчина не оплошал. «Я лично доставлю кэсиди на каждый из экзаменов». Клятвенно пообещал он. «Ах, ну, если даже так...» Расплылась в счастливой улыбке почтенная дама. «То тогда...» — проговорила она, закусив нижнюю губу. «Не могу вас не предупредить...» — доверительно сообщила она. «Понимаете ли, Кэссидии слишком сверходарена...» — Понимаю, — криво усмехнулся Александр, и он действительно понимал. — Вряд ли, — не поверила ему верховная ведьма. — Взрыв в лаборатории при попытке сварить экспериментальное зелье, — сообщила она и загнула первый из своих пухлых пальчиков. — Дождь из жаб. Сеанс экзорцизма. Загнула она еще два пальчика. Озеро на месте футбольного поля. Точнее, началось все с фонтана. С фонтана, струи которого били вверх на пять метров, объявила она, врезав в сердцах кулаком по столу. И как она это объяснила? Это ей так сильно пить захотелось или купаться? С усмешкой прокомментировал молодой человек. Верховная ведьма, однако, шутку не оценила, наградила укоризненным взглядом и, неодобрительно сотрясая головой, язвительно поинтересовалась. То есть мотивы всех остальных ее подвигов вам понятны? Дабы не рассердить почтенную ведьму еще больше, мужчина поспешил на полном серьезе заверить, что нет, разумеется, непонятны. Однако верховную ведьму уже понесло. «И это — геройство только последнего месяца!» Между тем продолжала она. Причем продолжала таким тоном, что Александр понял — у почтенной дамы наболело, а значит, это надолго. Понимая, что сослаться на время значит оскорбить старую ведьму, грустно вздохнул и приготовился слушать и то ли за уважение к старшим, то ли за смирение был вознагражден. Гневную тираду верховной ведьмы прервал телефонный звонок. Извинившись, почтенная дама достала из кармана мобильный аппарат и, едва взглянув на его экран, сварливо хмыкнула. — О, помяни черта! И он тут как тут! Точнее, она! — Впрочем, уже в следующую же секунду добродетельная и благочестивая верховная ведьма вспомнила о приличиях и, потому, подняв глаза к потолку, осенила себя символом веры и смиренно-нежно вопросила: Прости меня, трехликая. Вслед зачем грозно рявкнула в трубку. Ну,с, дорогая моя, что опять ты натворила?